Глава 15 Было начало пятого утра, когда Янче остановился посреди густых зарослей высокого в человеческий рост камыша, повернулся и подождал, пока остальные его догонят. Они шли гуськом. Юля, Рейнольдс, казак и доктор Дженнингс, бок о бок, Шандаром, который то поддерживал профессора, то нес его через замерзшие болота на руках. Шли, низко опустив голову, все, кроме Шантера. Передвигались с трудом, спотыкаясь на каждом шагу. Казалось, еще чуть-чуть и наступит полное изнеможение. И причины для него были. Два часа и три мили отделяли их от места, где они оставили грузовик, два часа, в течение которых они, петляя, пробирались сквозь заросли замерзшего камыша, с треском ломавшегося от легкого прикосновения, два часа, в течение которых они постоянно спотыкались, пробираясь по тонкому хрустящему льду застывших болот. Лед был недостаточно прочный, чтобы выдержать вес их тел, но достаточно коварный и неприятный. Передвигаться приходилось с трудом, высоко поднимая ногу, перед тем, как сделать очередной шаг, когда нога снова проваливалась сквозь лед в замерзшую грязь и часто выше колена. Но лед в ту ночь оказался и их спасением. В таких условиях пускать пограничных собак на поиски было делом безнадежным, они не справились бы со своей задачей. Действительно, пройдя эти три мили, беглецы не видели и не слышали ни собак, ни пограничников. В такую ночь даже фанатичные и дозорные ДГБ сидят на своих пограничных вышках рядом с горячей печкой и пропускают мимо кого ни попадя. Эта ночь была такой же, как та, когда Рейнольдс переходил границу. Сияние холодных звезд в холодной пустыне неба, легкое дыхание ветра, проносящегося порывами на болотах, горького ветра, касавшегося щек ледяными когтями и уносившего замерзшее дыхание сквозь тихо шелестевшие камыши. На какое-то время Рейнольдс погрузился в воспоминания о той первой ночи, когда он лежал на снегу. Тогда было так же холодно и, кажется, даже холоднее. В лицо дул ледяной ветер, а в небе мерцали звезды. Сделав почти физическое усилие, он отогнал от себя воспоминания о той ночи, потому что сразу же приходил на память полицейский блокпост и то, как там появился граф. И у Рейнольдса начинало ныть сердце, когда он в сотый раз думал о том, что граф никогда уже не вернется. «Михаил, сейчас не до мечтаний», — мягко произнес Янчи. Рейнольдс кивнул кое-как забинтованной головой, наклонился вперед и раздвинул высокие камыши, чтобы разглядеть, что за ними, и увидел ледяную поверхность канала шириной футов в десять, уходящего в обе стороны, насколько хватало глаз. Рейнольдс выпрямился и посмотрел на Янчи. Канал? Просто канава. Небольшая водоотводная канава, но самая важная по всей Европе. На другой стороне Австрия. Янче улыбнулся. «Пять метров до свободы, Михаил. До свободы и успеха от выполненного задания. Теперь вас ничто не остановит». «Теперь меня ничто не остановит», – эхом повторил Рейнердс. Он произнес это безжизненным монотонным голосом. Желанная свобода почти не радовала его, а тем более успех миссии. От этого успеха только горечь во рту. Цена оказалась непомерно высокой. Хуже всего, пожалуй, то, что ждет впереди, а Рейнольдс с мрачной уверенностью знал, что это впереди будет. Он задрожал от лютого холода. Янчи, становится еще холоднее. Тут переходить безопасно? Пограничников нет поблизости? Тут переходить безопасно. Тогда пойдемте, не будем больше ждать. Я не пойду, Янчи покачал головой. Только вы, профессор и Юля. Я останусь здесь. Рейнольдс с угрюмым видом кивнул и ничего не ответил. Он знал, что скажет Янчи, и точно так же понимал, что обсуждать это бесполезно. Рейнольдс отвернулся, и тут Юля высвободилась из его объятий и схватила отца за отвороты шинели. «Что ты сказал, Янчи? Что ты сказал?» «Пожалуйста, Юля. По-другому нельзя, ты же знаешь, нельзя». «Я должен остаться!» «Ох, Янчи! Янчи!» Охваченная тревогой, она трясла его за отвороты. «Ты не можешь остаться, не должен, не сейчас, после всего, что случилось!» «Вот как раз после всего, что случилось, я и должен остаться!» Он обнял ее, притянул к себе и сказал... Мне нужно работать. У меня много работы, я ведь едва начал что-то делать. Если я сейчас все брошу, граф никогда меня не простит. Он пригладил ее белокурые волосы своей изрезанной шрамами изуродованной рукой. Юля, Юля, как я могу обрести свободу для себя, зная, что сотни бедных людей навсегда останутся лишенными свободы, если она не придет через меня? Никто не сможет помочь им так, как смогу я, ты же знаешь. Как я могу купить себе за счет других счастье, которое и счастьем-то не назовешь? Неужели ты думаешь, что я смогу спокойно жить где-нибудь на Западе, пока здесь молодых людей продолжают отправлять на Черноморский канал, а умирающих старух сгонять работать на свекловичных полях, когда снег еще не сошел с земли? Юля, неужели ты и в самом деле так плохо обо мне думаешь? Янчи, она зарылась лицом в его шинель, и голос ее звучал приглушенно. Я не могу оставить тебя, Янчи. Можешь и должна. Раньше тебя не знали, но теперь знают, и тебе нельзя оставаться в Венгрии. Мне ничего не грозит, моя дорогая, покажи в шантер, и казак тоже за мной присмотрит. Казак выпрямился в освещаемой звездами ночи и как будто стал выше ростом. «И ты сможешь расстаться со мной? Сможешь меня отпустить?» спросила Юля отца. «Я больше не нужен тебе, дитя мое. Ты была со мной все эти годы, потому что считала, что нужна мне. А теперь Михаил о тебе позаботится. Ты это знаешь». «Да». Ее голос звучал теперь совсем глухо. Он очень добр. Янчи взял ее за плечи и, держа на расстоянии вытянутой руки, посмотрел ей в глаза. «Для дочери генерал-майора Илюрина ты такая глупенькая. Разве ты не понимаешь, дорогая моя, что если бы не ты, Михаил не стал бы возвращаться на запад?» Она повернулась и внимательно посмотрела на Рейнольдса. Он увидел, что ее глаза блестят в звездном свете от непролитых слез. «Это... это правда?» «Правда?» — Рейнольдс чуть улыбнулся. «Мы долго спорили, но я проиграл. Он не берет меня ни за какую цену». «Простите, я не знала». Голос ее прозвучал безжизненно. «Значит, это конец». «Нет, моя дорогая, это только начало». Янчи прижал ее к себе и обнял. Тело девушки сотрясали сухие беззвучные рыдания. Янчи посмотрел через ее плечо и кивнул Рейнольдсу с Шандером. Рейнольдс кивнул в ответ, молча пожал покрытую шрамами искалеченную руку, тихо попрощался с казаком, раздвинул высокие камыши и спустился к канаве. За ним последовал Шандер, державший конец кнута казака. Рейнольдс, в руке у которого был другой конец, осторожно ступил на лед. Когда он сделал следующий шаг, нога провалилась, и теперь он стоял на илистом дне, по самые бедра погрузившись в ледяную воду. Не обращая внимания на цепенящий холод и разбивая перед собой лед, он выбрался на противоположный берег. «Австрия», — сказал он себе. «Вот Австрия». Но это слово ничего для него не значило. За его спиной раздался всплеск. Он повернулся и увидел Шандера, медленно идущего по воде и битому льду и несущего высоко на руках доктора Дженнингса. Не успел Рейнольдс принять профессора, как Шандер отправился обратно на венгерскую сторону, бережно взял у Янчи девушку и тоже перенес ее через канаву. На мгновение она изо всех сил прильнула к отцу, словно боясь разорвать последнюю связь с жизнью, которую оставляла позади. А затем Рейнольдс наклонился, подхватил ее и поставил на берегу рядом с собой. «Не забудьте, что я вам сказал, доктор Дженнингс!» негромко прокричал Янчи. Он и Казак вышли из камышей и стояли на другом берегу. «Мы идем по длинной темной дороге, но мы не хотим идти по ней вечно!» «Не забуду!» Дженнингс дрожал от холода. «Я никогда этого не забуду!» «Это хорошо!» Прощаясь, Ян чуть-чуть склонил свою забинтованную седую голову. «С Богом!» «Давид Зеня!» «Давид Зеня!» — эхом отозвался Рейнольдс. «Давид Зеня!» «До свидания!» Он повернулся, взял Юлии и доктора Дженнингса за руки и повел их торжащего старика и беззвучно плачущую девушку вверх по пологому склону к полю и свободе, которая лежала за ним. Наверху он ненадолго обернулся и увидел, как трое мужчин, медленно не оглядываясь, уходят по венгерским болотам, а потом скрываются из виду за высокими камышами. Он знал, что никогда больше их не увидит».